Глава третья. До обеда еле дожила. Никогда в жизни еще столько не работала. Нет, не устала, просто бесит это все. Цербер дождался обеденного часа секунду в секунду. Опять показал мне свои странные часы и предупредил, что на обед у меня ровно час. Полетела. Осталось немного денег после покупки дешманской одежды, так что можно Гордеева не вызванивать. Правда, и на приличный ресторан денег не хватит. Захожу в переполненный лифт. Трудяги рвутся кормушки. Натянув милую улыбку и захлопав ресницами, обращаясь к наиболее прилично одетому в листья мужчине. «Извините, а вы не подскажете, где тут можно поесть? Я первый день на работе, еще ничего не знаю». Томно вздохнула, приоткрыла губы и смотрю на мужчину, словно он — мое единственное спасение. Моя случайная жертва от такой неожиданности в моем лице распахнула рот и глаза. И молчит, глазами не хуже меня хлопает. Ступор впал. «Понимаю, такое бывает от моей неземной красоты. Но сейчас не вовремя». «Я как раз иду в наше очень вкусное корпоративное кафе. Давайте я вас провожу». Активизировался неожиданно другой мужчина. Молодой, высокий, худущий, в очочках и заляпанном чем-то пиджаке. Нет, лучше пусть тот отморозится. «И я туда иду», — вдруг произнес вообще какой-то третий лысый дядечка. с кольцом. Жена, ткни, таких мне не надо». «Девушка красивая, явно из руководства, с высокого этажа едет. Ей надо показать нерабочее кафе, ресторан руководства руководство». Сознанием дела, говорят четвертый пузатый мужчина необъятных размеров. Вот он наверняка точно знает, где тут вкусно кормят. Но, к сожалению, ресторан руководства я со своими жалкими финансами, не потяну сейчас. Что-то на меня женщины в лифте косо смотрят. Загаром моим островным, наверное, любуются. Наконец, отмер тот, кого я спросила первым. «Я покажу все, девушке. объявил мой первый мужчина и обвел всех взглядом превосходства. Остальные мужчины немного сникли. Вышли из лифта. Вместе с толпой какое-то время идем в одну сторону. Но затем людей вокруг становится все меньше и меньше. Пришли. Мужчина услужливо открывает передо мной дверь. А там помещение не слишком похоже на рабочее кафе. Людей почти нет. Обстановка, как в дорогих ресторанах, тихая приятная музыка. Это корпоративное кафе? Уточняю я. Не совсем. Я еще зарплату не получила, так что... У вас ведь первый рабочий день. Можно сказать, события, можно вас угостить по этому случаю, чтобы этот день запомнился позитивно. Вряд ли этот день в моей памяти отложится как позитивный. Хорошо, спасибо. А заря спутника самые лучшие из своих улыбок, ведь перекусить я намеренно хорошо и дорого. Наблюдала внимательно за мужчиной, но его ни капли не смутило то, что рыбу я заказала на обед вовсе не дешевую, а уж напиток для того, чтобы нервы полечить и вовсе неприлично дорогой. Вот умею я выбирать мужчин. «Самого дорогого в лифте выбрала». Глаз он. «Хорошо посидели. Он узнал, кем я работаю, у кого. Цербер неожиданно похвалил, сказал мне, достался самый успешный и продуктивный руководитель в компании. Мало того, перспективный, якобы далеко пойдет, А значит, и я вслед за ним могу». Ха-ха, разбежалась. «А как вы попали на эту работу, Елизавета Натановна? Я слышала, что вашему начальнику требуется помощница, но вот про отбор и собеседование ничего не говорили». Папа под страхом смертной казни запретил говорить кому-то, что я его дочь. Стыдится. Личные знакомства помогли. Неопределенно повела плечиком и усиленно машу ресницами, чтобы сбить собеседника с мысли. Обед уже подходит к концу. Вопросы этого Григория начали напрягать. О, вот как. А фамилию свою не подскажете? Ха, думает, узнать родственные связи не выйдет. У меня мамина фамилия. Царёва. нет, не слышал такой. Еще бы. Я прошу прощения, обед уже подходит к концу, а начальник у меня строгий, может премию лишить за опоздание даже в минуту... Да-да, конечно. Встаю с ожиданием, глядя на Григория. Визитку даст? Он так за время обеда и не сказал, кем он тут работает, интересно же. Да и обедать мне понравилось тут. Надо же знать, кому звонить. Был рад знакомству. Вместо визитки мужчина аккуратно жал мою руку. Что, не даст контакт? «У, какой! Видимо, понял, что финансово меня не потянет. А может, он вообще же только кольцо не носит?» «Ну и ладно». Стряхнула своими пышными длинными волосами, высоко подняла подбородок и походкой от бедра отправилась в освояси. Пусть поминает меня и страдает, что не решился на более близкое знакомство. С огромной неохотой вернулась на рабочее место, плехнулась за стол и положила голову на руки. Что-то обед и местные напитки не развеселили, а наоборот... Звонок на рабочий телефон. Номер не определяется. Мне что ли надо ответить? «Да», — томным низким голосом с хрипотцой на выдохе отвечаю я. Я почти всегда так по телефону поначалу говорю. Привычка. Потом уже могу менять тональность в зависимости от темы беседы. <кхем> вы уже вернулись, Елизавета Натановна?» «А, это босс. Здесь только мое тело, а души вы не сможете поработить». Отвечаю мрачно, забыв про томность. Папиного человека я не хочу соблазнять, хотя надо бы. Но я его хочу придушить. Церберх мыкнул. «Приступайте к работе. Файл 2 изучить. После сделать задание 3». «Вы такой...» Запнулась. «Блин, слово забыла». «Я весь внимание». «Эксплуататор». «Кто-кто?» «Я, кажется, неправильно произношу. Угнетатель свободных счастливых людей». «Да, я такой. Ваш самый страшный кошмар». «Ужас, летящий на крыльях желаний нагрузить вас заданиями. Работайте. Час вам на все. «Лучше купить себе нормальные часы, не позорьтесь. От меня отстаньте». Сбросил вызов. «Зла не хватает. Включаю компьютер. Так, сейчас посмотрю, много ли читать во всех этих файлах и сложные ли задания. Спустя час ко мне выходит мой личный цербер. Успели сделать то, что требуется?» «Еле-еле успела. Распечатать?» «С вашей грамотностью?» «Ни в коем случае. Бумага стерпит, но если кто-то увидит, сначала все готовые документы в электронном виде присылайте мне на почту». «Угу». Повернула к начальнику компьютер, а он сел на место для посетителей. «Я могу вам прямо сейчас все на почту прислать, кстати? Зачем вы пришли? Ищите повод на меня пялиться?» «Я бы предпочел вас вообще не видеть. А если захочу, то мне не нужно искать повод, я просто вызову вас к себе». следующий раз присылайте все на почту, если ей хорошо владеете. Слушайте, но если вы не хотите меня видеть, то можете его ув... Елизавета, вы понимаете, что вам выпал уникальный шанс стать самостоятельной независимой? Ваш отец очень старается поставить вас на ноги. Вы в своем уме? Даниил Александрович, зачем мне вставать на ноги, если у моего отца столько денег, сколько хватит на несколько беззаботных жизней всех его детей, внуков и правнуков? Зачем работать и тратить на это жизнь, если так деньги есть? Елизавета Натановна, это вы, видимо, чего-то не понимаете. Ваш отец вам уже ничем не обязан. Вы совершеннолетняя девушка. У него есть сыновья, рожденные в законном браке. Именно их и их детей он намерен дальше обеспечивать и передать им наследство, понимаете? Вам стоит радоваться уже тому, что он заботился тем, чтобы дать вам профессию и способ самостоятельного заработка. Ой, да пошел он, и вы заодно. Я тоже его дочь. Хочет он этого или нет? Другой вопрос, что его бесит, что я не такая, как его идеальный непогрешимый сыновья, и что вообще от него ничего не взяла. Внешность у мамы мозгами тоже в нее. Красивая и тупая. Ну, только что кудрявая в него. Цербер вдруг резко ко мне наклонился, напугав. И взгляд такой пронзительный, сканирующий. «Эй, что он делает? Словно принюхивается. Вы чего это?» «Елизавета Натановна, вы что, пили?» «В голосе начальника столько осуждения!» «Естественно!» — оскорбилась я. «Как вы могли во мне сомневаться?» Как быстро понял. «Но на то он и цербер, чтобы иметь хороший нюх. пес. «Я только не понимаю. У вас сейчас не должно быть денег. А пьёте вы только дорогие напитки. Другими принципиально пренебрегаете. О, он и это обо мне знает. А папа хорошо морально подготовил моего тюремщика». Фыркнула, тряхнула пушистыми волосами и склонила голову, демонстрируя нежную шею и точеный овал лица. Похлопала пушистыми ресницами. «Посмотрите на меня! Неужели вы всерьез думаете, что я не найду того, кто меня накормит? Да для этого мужчины в очередь выстраиваются!» «Так может, вам выйти замуж, чтобы кто-то гарантированно на постоянной основе оплачивал все ваши желания? И не надо будет больше работать. Разойдемся к общей радости!» Выпрямилась и подобралась. «Ну нет, я уже говорила. Я еще слишком молода, чтобы связывать себя обязательствами». «Пока вы слишком молоды, вы больше ценитесь на рынке невест. А значит, и продать себя сможете дороже», — цинично заметил Цербер. «С моим-то отцом я буду еще долго цениться. Красивых много, а с нужными связями мало». «Вы ведете себя так, что скоро эти связи совсем оборвутся». «Кровные? Ну, сомнительно». Кровные связи часто как проклятие, от которого очень трудно избавиться. И что бы я ни творила, отец все равно держит на контроле. А вот вы рискуете. Мы, может, с отцом и придем когда-нибудь к миру, а вот вы останетесь крайним. Я злопамятная. В этом, кстати, в папу. Забываю иногда, что у нас все таки есть общие черты характера. Но только самые плохие... За меня не переживайте, Елизавета Натановна. Мыкнул этот непробиваемый. Затем посмотрел, что я там наработала, все раскритиковал. Затем раздражающе, подробно и скрупулезно долго объяснял, где я не права и как ему надо. Не отстал, пока не убедился, что я все усвоила. Это же надо быть таким дотошным. Как его невеста терпит? А когда вы меня поведете знакомиться с коллегами? Почему никому не представлено? Пока мне этого делать не хотелось. А вам так хочется тут уже со всеми познакомиться? Ага. Что, боитесь меня показывать? Есть некоторые опасения. Это правильно. Злорадно хмыкнула. Слушайте, протянула руку и одним своим на наманикюренным коготком плавно провела по руке Цербера. Застыл. Прищурилась. Теперь задумчивые круговые движения пальчиком. А как ваша невеста относится к тому, что у вас появилась новая, невероятно красивая и взбалмошная помощница? Начальник силой накрыл мою шаловливую руку своей. Ощущение такие, словно меня в капкан поймали. Дернула. Отпускать не торопится. У меня по коже бегут мурашки. Но это не страх. Мне нравится ощущать силу мужских рук. Во-первых, не стоит преувеличивать свою красоту. Во-вторых, моя невеста очень умная и адекватна. Она отлично знает, что только она одна в моем вкусе. Цербер небрежно отбросил только что пойманную руку. м, -м, -м это вы так хотите сказать, что однолюб? Верный и преданный?» «Именно так, Елизавета Натановна». «Спасибо, насмешили», — презрительно хмыкнула. «Вы не верите моим словам?» «Я просто знаю, что не бывает мужчин однолюбов. На сторону так или иначе, нас смотрите». «Вы не можете говорить за весь мужской род?» «Ну-ну». «Как вы замуж собираетесь с такими жизненными установками?» «Вы могли заметить, что я туда не стремлюсь». Начальник откинулся на спинку стула. «Предположим». «Ну а что насчет женского рода? Как по-вашему, там есть вечная любовь и преданность?» Подарила Церберу взгляд умудренной жизнью женщины. Ну, я надеюсь, что получился такой. «Даниил Александрович, этот мир и наша жизнь очень многогранна. Человек живет достаточно долго, его взгляды и восприятия меняются. Со временем его взгляды могут совершенно измениться, а значит, меняться могут и привязанности. Я считаю, невозможно относиться одинаково к кому-то всю жизнь. Да, женщина, возможно, более склонна к моногамности, а значит, и прожить могут легко с одним человеком всю жизнь». Но вот насчет любви я не уверена, что можно пронести это чувство через всю жизнь в неизменном виде. Я вас удовлетворила своим ответом? Получается, о женщинах у вас все-таки мнение лучше. Что значит лучше? Я никого не осуждаю. Но при этом заводить серьезные отношения не желаете, из-за того, что боитесь, что вас мужчина вам изменит. Видим опять глазами пример вашего отца. Эй, Это что за домыслы доморощенного психолога тут пошли? Едва не рассмеявшись, спрашиваю я, «Так хочешь во мне покопаться? Измажешься! И что-то вы тут засиделись, Александр Церберович! невест не заревнует, не вообще-то работать надо!» «Вам полчаса на следующее задание», — произнес начальник, вставая.